Знание Ганса дошел нараставший в его окопе шум. Он оторвался от перископа, огляделся. Поднятый Игнацем крик собрал в окоп с десяток мужчин. Да нет, не мужчин, по большей части юнцов. Они притащили с собой перископы и описывали с дурацкими комментариями каждую подробность наблюдаемой ими картины. Другие таращили большие испуганные глаза на Ганса. Почему он не двигается? Оцепенел от страха. Зрелище оцепеневшего... На ничейной земле солдата было для всех привычным. Бежит человек, бежит, виляя из стороны в сторону, а через минуту он уже неподвижен, как из «Только не Руди», — ответил Ганс с уверенностью, который вовсе не чувствовал. «Он собирается силами для обратного броска, вот и все». Он опять припал к окулярам, по-прежнему никакого движения. «Всем, у кого есть дымовая ракетница, приготовиться!» — крикнул он. Полдесятка солдат вскарабкалась по лестницам, на ковбойский манер держа ракетницу на плечах дулами назад. Ганс, прежде чем снова приникнуть к окулярам, послюнил палец и проверил, куда дует ветер. Внезапно, без всякого предупреждения, Руди вскочил лицом к врагу, подцепил руками Эрнста и задом поволок тело к немецким окопам, попрыгивая на полусогнутых ногах точно танцующий казак. «Давай!» — крикнул Ганс. «Огонь! Стрелять повыше! На пять минут влево!» Ракетницы захлопали, будто вежливо аплодирующая публика. Ганс смотрел на Руди. Дымовые шашки падали, перелетая его, и занавес густого дыма вставал, уплотняясь, медленно колыхаясь на ветру между ним и передовой французов. На секунду Руди обернулся и приветственно помахал рукой своим. «Знал ли он, что мы пустим дым?» — гадал Ганс. «Верил ли, что поймем, как поступить?» Нет, он рискнул бы в любом случае. Руди считал себя повинным в гибели Эрнста и готов был загладить вину, отдав свою жизнь. Какое великолепное идиотство! Какого дьявола тут происходит? В окоп вступил майор Эккерт. Усы его подергивались. Кто приказал поставить дымовую завесу? Молодой франконец четко отсалютовал ему. Это Гауптман Глодер, сударь. Гауптман Глодер? Почему он отдал такой приказ? Да нет, сударь. Это не его приказ, сударь. Он там, снаружи, сударь. Вытаскивает тело штабс-ефрейтера Шмидта, сударь. Шмидта? Штабс-ефрейтер Шмидт убит? Как? Что?» Он отправился ночью за шлемом полковника Балиганда, сударь. Шлемом полковника Балиганда? Вы пьяны, милейшие? Никак нет, гермайор. Француз должно быть захватил его в четверг, когда напал на наши позиции, сударь. Шмидт пошел, чтобы вернуть его, и забрал, да и еще саблю их прихватил. А после его должно быть убило снарядом, сударь, или миной, боже милостивый, сударь.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 Солдаты восторженно взревели, и даже майор Экерт позволил себе улыбнуться. Ганс смотрел, как Руди осторожно опускает труп Эрнста на руки солдат, протянутые снизу из окопа. Руди спустился и сам, отмахиваясь от приветственных криков и поздравлений, и безграничность его печали заставила солдат умолкнуть. Он приблизился к телу так... Словно был с ним наедине, в какой-то далекой часовне, на родине, во многих милях от войны. Не выпуская шлема и сабли из рук, он опустился на колени. Тарнхелм и Нотхонг лишь усиливали оставляемые всей сцены впечатление величественного вагнерианского абсурда. Речь идет о Нортунге, волшебном мече Зигфрида и волшебном шлеме, который Зигфрид добыл, убив дракона, и который позволяет принимать любое обличие. Далекое буханье артиллерии казалось приглушенными ударами барабанов, сопровождающими заупокойную службу. Клубы долетающего сюда дыма обвивали окоп похоронными курениями. Руди.